Глава семнадцатая. Что-то не так? Его вопрос застал меня врасплох, и я чуть не споткнулась. Собрала сумку я на автопилоте, разыскала друзей тоже, а вот прощаться с ними далось нелегко. И если Троидена собиралась в скором времени вернуться отсюда в столицу, где мы с ней наверняка увидимся, то вот Арс Ирин, последний не скрывая эмоций, крепко обнял меня. «Маги могут обмениваться посланиями через своих посыльных», — заметил Арс. «Они любого могут найти». Новость была обнадеживающей. И много раз, пообещав друг другу не теряться, мы, наконец, разошлись. Они обратно на занятия, а я к зданию портала, где меня ждал некроман. И чем ближе я подходила, тем вновь глубже погружалась в свои мысли». Что-то во всей этой истории. Видимо, лицо у меня было такое, что и ментальщикам не нужно было быть, чтобы понять, что меня что-то беспокоит. — А? Нет, все в порядке. Дриан выразительно поднял брови. — Ну, я быстро покопалась в голове на предмет других проблем. — Да даже неловко признаваться, если честно. Знаешь, когда я узнала, что буду магом, и увидела, что они могут, я думала, что тоже буду способна на нечто подобное — огненные шары создавать или землю раскалывать, а по итогу весь мой талант — слышать людей и управлять ими. И то, если научусь. Мне иногда кажется, что это такая себе сила, хотя, наверное, это очень глупо звучит. «Пожалуй», — спокойно отозвался маг. Наши шаги гулко отдавались под высокими сводами, пока мы шли к круглой форме. «Что?» «Сила, которой под силу влиять на чужое сознание. Поверь, это гораздо страшнее, чем любые огненные шары. Большое благо для этого мира, что ментальные маги...» особенно те, которые могут влиять на других людей, встречаются крайне редко. Мне пришла в голову внезапная мысль. — Слушай, но ведь получается, что любой такой маг может натворить что угодно и заставить хоть советника, хоть самого правителя? — Не совсем. Постой немного на месте. Дырян кивнул человеку у портала. и нас окутал уже знакомый мне переливчатый ореол. Помня о предыдущем опыте, я заранее быстро закрыла глаза, чтобы вновь не закружилась голова, и поэтому не увидела, а только почувствовала, как на мое плечо легла рука, мягко, не сжимая и не удерживая, но контролируя. Мы прибыли. Я глубоко вздохнула и сперва осмотрела пол. а затем уже осторожно огляделась вокруг. Несмотря на предосторожности, внутри все-таки стало неуютно. Сознание никак не хотело принимать то, насколько внезапно все вокруг изменилось. В предыдущий раз площадь окутывал туман, скрывая все, что окружало портал. Сейчас же светило солнце и дул приятный теплый ветерок. Мы стояли на возвышении, и я увидела, что большинство домов, улицы и, собственно, сам город находились на значительном отдалении. Здесь же вокруг было почти пустое пространство, от силы пара маленьких зданий, деревья и мощеные дорожки. Ни то парк, ни то просто такое место не привлекало желающих строиться рядом. Площадь обхватывали три высокие полукруглые стены из бело-синеватого камня, не столько закрывая проход к порталу, сколько обозначая, где он находился. Между двумя из них в отдалении стояла карета. Разумеется, такой риск всегда был и есть. Дориан направился к ней, продолжая будто бы и непрерванный разговор. Но если ты сейчас попробуешь зачаровать, например, меня, то боюсь, что у тебя ничего не выйдет, сколько бы ты ни старалась. Любой советник, управляющий, да даже стражники, все находятся под защитой от внушения и чтения мыслей. Какой защитой? А как же тогда? Защитой точно таких же ментальных магов. И уверяю, чем выше ранг, тем эта защита лучше. Мы вооружаемся, чтобы быть готовыми к нападению грабителей. Те ищут мечи и арбалеты еще лучше и острее. Мы, в свою очередь, усиливаем оборону. Как всегда, все работает в мире. Я задачи хмыкнула. Логично, чего уж там. Здесь много лет, живя с магией бок о бок, Люди уже давно встроили все ее проявления в свою привычную жизнь и достигли баланса. — С наставником встретишься завтра. Дриан жестом отстранил кучера и сам распахнул передо мной дверь кареты. Но влезать внутрь я не спешила. — А куда мы собираемся ехать? На мгновение я ощутила легкий намек на удивление с его стороны. — Обратно во дворец. «Ты же помнишь, откуда ты прибыла?» «Помню», — кивнула я. «Ну, у Алиадны ведь и свой дом был». Дом действительно был. Помимо того, что человеку ее положение вообще странно было бы не иметь собственный особняк, я пару раз ловила обрывки видений о каком-то месте, которое она считала домом. Детские и взрослые воспоминания. Своя комната, лица слуг и обстановка залов. Из всего этого я не только уловила, что она где-то жила, заглянув во дворец лишь временно погостить, но и то, что все это находится где-то недалеко, либо в самой Наларии, либо рядом с городом. Дриан пожал плечами. — Это лишнее. Гораздо проще будет вернуться во дворец. — Кому проще? Тебе? «Или мне?» — спросила я. «Обоим!» Он нетерпеливо побарабанил пальцами по лакированной дверце. «Не трать мое время, садись!» Не то чтобы я собиралась покорно последовать этой просьбе, сильно смахивающей на приказ. Но все еще пытаясь слушать некроманта, я ясно ощутила, как в нем слабой искрой вспыхнуло раздражение. и от нее уже во мне зажегся давно тлевший огонек злости. Я рывком захлопнула дверцу у мага перед носом, заставив его отшатнуться. «Тебе никто не говорил, что никому не нравится, когда с ним общаются как с пятилетним ребенком или недееспособным?» «Что, прости?» «Прощаю. Я хочу жить в доме Алиадны». Дариан медленно скрестил руки на груди и, чуть прищурившись, посмотрел на меня. Это взбесило меня еще больше. Я уже не то что чужих эмоций не слышала. Даже зрение сфокусировалось так, что видела я лишь мага. «Туда тебе рано. Сейчас жить во дворце будет лучше всего». «Поближе к тебе?» Он резко вдохнул ничего не ответив и я продолжила чтобы было удобнее контролировать, если не хочешь отвести меня найду сама, а ты попробуй как нибудь общаться с людьми не свысока удивишься результатом некромант внезапно отвел от меня взгляд как будто что то прикидывая но вместо ответа он вдруг вновь распахнул дверцу кареты и, схватив меня за плечо, резко толкнул внутрь. От неожиданности я даже не успела среагировать, лишь запнулась об порог и упала на сиденье. Карета покачнулась, мак влез внутрь, захлопнул за собой дверь и, увернувшись от моего удара ногой, быстро перехватил мое запястье, не дав двинуть себе в челюсть. Не больно, но жестко, не вывернуться. Второй рукой он схватил меня за ворот рубашки так, что затрещала ткань и с силой вжал обратно в сиденье, нависнув сверху. «Слушай меня внимательно», — ледяным тоном произнес он. «Я не считаю тебя ни ребенком, ни недееспособной». «И кто же я тогда для тебя?» — прошипела я. ты наши лица почти соприкасались, а тяжесть его тела не давала пошевелиться неучтенный элемент деталь которая выбивается из мозаики, потому что предыдущая была потеряна, но даже ей можно найти место или отшлифовать до нужной формы. я даже растеряла всю злость Настолько откровенно это прозвучало. «Деталь? То есть для тебя я всего лишь часть твоей схемы?» Маг молча прошелся по мне взглядом. Я ощутила, как подскочило сердце, когда на меня нахлынула волна его эмоций. Он ощущался как факел, как будто внутри него горел огонь, ярко освещавший все вокруг. Злость, бешенство, досада, боль и желание. Сильнее всего сейчас в маге пылало именно оно. Но ни единым жестом или движением он не давал увидеть этого в себе. Лишь приглядевшись в луче света, вырвавшемся из-под плотных занавесок, я заметила его расширенные зрачки. Смотря что считать схемой. Спокойно, почти безразлично произнес Дариан, отпуская меня и отстраняясь. Но если хочешь думать о себе, как о марионетке, пожалуйста, это будет твой выбор. Он ровно и расслабленно расположился напротив, как будто не было предыдущей вспышки, и мы, как и раньше, просто вели светскую беседу. И если бы не дар. позволявший ощутить сокрушительное пламя его чувств, мне бы ни на мгновение не пришло в голову, что он испытывает что-либо, кроме легкой досады. Я непроизвольно сглотнула. Вся сила воли ушла на то, чтобы постараться скопировать его поведение и не забиться в угол кареты. Но почти шепотом произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Если ты хочешь, чтобы я была на твоей стороне, помогла тебе, то просто расскажи, не двигай меня, как фигурку по игровой доске». Внутри некроманта пробежало что-то сильно смахивающее на веселье. Ему еще и весело тут. Рассказать он позволил себе легкую усмешку. Вообще все с момента рождения или ограничится только государственными тайнами? Ну хорошо, я примиряюще подняла руки, все еще пытаясь выровнять дыхание. Хотя бы просто объясни, что тебе от меня-то нужно. Дарьян сделано серьезным видом задумался. Ну допустим, я хочу, чтобы ты не наворотила дел. учитывая то, кто ты на самом деле и при каких обстоятельствах здесь появилась. А еще я хочу, чтобы ты научилась использовать свою магию и стала ценным союзником. Да уж, крепости его брони можно лишь позавидовать и самообладанию, нерушимому, как алмаз». Я глубоко вздохнула, окончательно успокаиваясь. А я хочу жить в доме Алиадны. Как знаешь, Мак пожал плечами и выбрался наружу. Вновь хлопнула дверь. А затем карета еще раз покачнулась. Видимо, он решил предпочесть езду на козлах моему соседству. Меня дернуло на сиденье, когда мы резко тронулись с места. И пейзаж за окном побежал назад. Я бездумно уставилась в окно невидящим взглядом, чувствуя, как взмокшую от напряжения спину холодит ветерок из приоткрытого окна. Не знаю, сколько мы ехали, кажется, вновь недолго. Но когда до меня вдруг дошло, что не лишним будет уже, наконец, начать запоминать дорогу, карета остановилась. Наружу я выбралась сама. Дверь мне услужливо открыл кучер, оставшийся без дела. Поводья были в руках у сидящего Дариана. «Встреча с наставником утром. Я пришлю за тобой». Я обернулась к нему, оторвавшись от разглядывания огромного трехэтажного дома, обильно украшенного лепниной. Некромант дождался, пока кучер заберется обратно и тряхнул вожжами. «Давай лошадям команду тронуться с места. Удачи!» Карета, сопровождаемая цокотом копыт по брусчатке, свернула за поворот, скрываясь из виду. И я осталась одна.